Глава двадцать Бурундук вел нас узкими проулками меж покосившихся сараев. Здесь было неприятно сыро. Встречаются дурно пахнущие лужи. Никонель выглядел совершенно неуместно. Я вообще удивилась тому, что вселенная позволила ему пройти по этой грязи, а не обрушила невидимый барьер. Вот, смотрите. Бурундук остановился. Как раз кормить идут. Впереди действительно воровато шла молодая пара. Кажется, волки. Высокий мужчина держал в руках громадное ведро. Девушка, быстро оглядевшись, открыла тяжелый замок на двери и юркнула в темный проход. Мужчина последовал за ней. Некоторое время было тихо, а после я услышала вой, довольный рык и хруст костей. Я же говорил, всю их семейку нужно на опыт издать. Они подвергают жителей Орберг Айса опасности. Из-за них господин Бетта не может перестать быть настолько лояльным и добрым к нам. Отказаться от нас! и изогнул бровь. «Это исключено и не обосновано ничем, кроме ваших домыслов. Не представляю, что придется сделать, чтобы Ник от кого-то отказался. Убить сотню младенцев на главной площади? Я посмотрю. Мисс Иви, постойте в стороне. Это может быть опасно. Уже слышу, как Хакан перегрызает мои косточки. Вынуждена отказать, господин. Меня почти всю жизнь учили, что я не могу позволить вам рисковать. Со мной ничего не будет». Ник усмехнулся, и я тут же поймала укоризненный взгляд Бурундука. «Пусть пойдет она! Или вообще, просто вызовите охранников из гарнизона, и они зачистят!» «Господин Беттани!» Он сглотнул. «Вам нельзя собой рисковать! Ни в коем случае!» «Благодарю за заботу, но я не столь беспомощен, как вы думаете!» В голос Ника вернулся холод. И ни о какой зачистке речи быть не может. На последних словах он направился к сараю. Бурундук осуждающе покачал головой, а потом пошел прочь. Я же рванула за Ником. Эльф, магия, все дела, но дикие оборотни — это не шутка. А если там кто-то из знакомых Ника? Он замешкается и пропустит удар. Этого я не допущу. Нагнав хозяина, я с опаской глянула на него, а потом скользнула вперед и первой вошла в темноту. Сыро, пахнет гнилью и металлом. Довольно светло из-за щелей, в которые взрослый мужчина легко просунет кулак. Большая часть помещения завалена металлоломом. Горы ящиков, стеллажи с непонятными мешками. Оборотни стояли у дальней стены. Очевидно, там яма. Не знаю, для чего. Мужчина обнимал плачущую девушку. Нашего появления они не заметили. «Приветствую!» никонель сказал негромко, но этого хватило, чтобы все вздрогнули. «Господин Беттани!» Девушка шарахнулась, но почти сразу низко опустила подбородок и, сверкнув глазами, по-звериному зарычала. «Я не дам причинить Энджелу вред, только через мой труп!» «Что с ним, с этим Энджелом?» Никаниэль не изменился в лице. «Я должен посмотреть, чтобы понять, как помочь». «Знаю я этот способ. Пристрелить, чтобы не мучился, да?» «Тронешь сына, я перегрызу горло. И тебе, и всем жителям Орберг-Айса!» Она сделала шаг к Нику. Я вышла вперед, тоже опуская подбородок и показывая зубы. Пусть волка меня сильнее, но это не значит, что я буду стоять столбом, когда какая-то неблагодарная сволочь скалится на моего и своего хозяина. Понадеялась, что неконель зажжет на пальцах синее пламя, которое резко покажет, кто главный, но он просто положил ладонь на мое плечо, удерживая на месте и спокойно наблюдая за тем, как приближается волчица. Энджел заболел бешенством, я полагаю. Тогда вариантов и правда мало». Отлично, а Никаниэль, как и я, умеет делать и без того плохую ситуацию еще хуже. Ясно, зайдем с другой стороны. Я посмотрела на отца этого Энджела. Он тоже не выглядел довольным, но держал себя в руках. Рано или поздно он или вырвется за стену. Я видела, что волк понимает: если, конечно, не попадет под прицел охраны, или не нападет на кого-то и его пристрелят. Это плохой финал. Никаниль кивнул. Нет разницы, подойду я к вашему сыну или нет. «Дело в том, что я здесь не для того, чтобы читать мораль или убивать. Я предлагаю возможность вернуть мальчику сознание». Отец моргнул. На мгновение в глазах блеснула надежда, но он тут же мотнул головой, не позволяя себе даже этого. «Бешенство необратимо, все знают. Но мы не хотим отдавать сына на убой». «Было необратимо». Никонель слабо улыбнулся. «Лекарство есть. Опыты на крови прошли успешно». Но на живых одичалых я не испытывал вакцину. Лгать не буду. Риск есть. Но и вероятность излечения имеется. Если же оставить как есть, мальчик погибнет однозначно». Волки замерли с вытянувшимися лицами. Их уши подрагивали. Первая пришла в себя девушка. «Хорошо. Да, да, пожалуйста. Нужно попробовать. Только прошу, Энджел славный мальчик, он не специально». Мы, наконец, увидели, что происходит на дне ямы. Ребенок забился в дальний угол и на нас внимания не обращал. Гладал кость, то ли из сегодняшнего обеда, то ли оставшуюся с предыдущего раза. Из одежды на нем осталась только тонкая футболка. Видно, не смог сам снять. «Мне придется его усыпить, чтобы безопасно доставить в лабораторию». Никониэль выдержал паузу, позволяя им осмыслить. «Для этого я попрошу мисс Иви купить снотворное» а кто-то из вас ее проводит». «Вы точно ему не навредите?» Волчица настороженно подняла уши. «Я защищаю каждого, Ворберг Айс. И Энджел не исключение». Ник что-то написал в блокноте и, вырвав страницу, протянул мне. «Идем». Вперед вышел отец ребенка. «Здесь недалеко аптека есть». Я посмотрела на Никаниэля и, поджав губы, кивнула. Когда мы с Волком оказались на улице, спросила... «Как это случилось? Он выходил из города и укусили?» «Не выходил. Запрещаем, рассказываем, как опасно». Единственное, что знаем, Энджел ушел утром, не могли его целый день найти. Когда вернулся, был в восторге. Сказал, что говорил с прекрасной госпожой. Она обещала, что он непременно увидит господина Беттани. А через пару часов проявились признаки бешенства. «Давно он болеет?» Насторожилась я. Если эта женщина еще в городе, мы должны найти ее, пока еще кто-то не заразился. Три дня. Волк сжал зубы. Убил бы ту тварь. Чем ей Энджел помешал? Воспользовалась его доверчивостью. Он очень спокойный, застенчивый. Никогда и никому бы не причинил вреда. Голос отца задрожал. Скажи, господин Бетта неправда может помочь? Надежда есть? «Если говорит есть, значит может», — ответила я, сама удивившись своей уверенности. Не знаю как, но он придумает. «Энджи — самое ценное для нас». Волк покачал головой. Оставшуюся дорогу до аптеки и обратно мы провели в молчании. Когда вернулись, Никониэль смешал принесенные порошки и, насыпав на мясо, бросил Энджи. Мальчик тут же схватил кусок и вгрызся в мякоть зубами. «Я впервые видела зараженного бешенством». Родителям еще хуже. Они его знают, любят. Не так давно они обедали за одним столом, играли, книги читали. А сейчас этот мальчишка, вряд ли ему больше шести, мечется и бросается на пустоту. Страшно. Но Ник спасет его. Обязательно. Прошло минут пять, прежде чем мальчик упал на колени. Когда он повалился на бок и затих, Никаниэль скомандовал. Подождем еще минут десять и пойдем. Нужно одеяло. Есть у вас? да я сейчас девушка выскочила на улицу а отец подойдя к мальчику присел возле него на корточки и убрав прядь его волос вздохнул смешно теперь даже просто прикосновение к своему ребенку уже счастье он посмотрел на меня можете осуждать, но с появлением малыша вы поймете что готовы скрывать его от всего мира Мы с Никонелем переглянулись, но прежде чем кто-то придумал ответ, вернулась мать, неся шапочку и объемное одеяло с ярко-синими мячиками. Никанель коснулся шеи Энджи, считая пульс, посмотрел на обоих родителей и кивнул. Порядок, он может рычать или вскрикивать по пути. Это нормально. Пойдемте. Мужчина хотел взять на руки ребенка, но волчица не позволила. Никонель провел нас какими-то другими, более приятными проулками до машины. Они сели на заднее сиденье, обнимая и поглаживая сына. Я пыталась представить их чувства. «Будь у меня ребенок, что бы я сделала?» Оборот не заводит семьи, но чтобы выжить в Эдхарле, маленький должен стать частью системы. Если хозяин достаточно добрый, он выкупает контракт кадета. И после выпуска семья воссоединяется. Такое случается нечасто. Трудностей, к счастью, не возникло. Никаниэль быстро, но плавно вел машину, успевая махать прохожим, когда мы притормаживали на перекрестках. Когда приехали к дому, он остановил машину посреди двора и выскочил первым. «Я все подготовлю. Мисс Иви, проводите всех в мою лабораторию». Кивнув, я дождалась, когда семейство выберется и махнула рукой, направляясь к парадному входу. Ник умчался вперед, а я невольно прикусила губу. «Тут пыльно». «Надо бы прибраться. Обязательно займусь, а то неловко перед гостями». «А я ведь не встречалась с господином Беттани лично», — призналась волчица, когда мы вошли в гостиную и направились к кухню. «Меня просто хозяйка в подвале держала, выпускала только работать. Когда сильно заболела, решила усыпить. И потом внезапно мне сообщают, что меня выкупил господин Беттани, и я еду в Ворберг Айс, где меня уже ждет не только врач, но и дома». «Спасибо историям про эльфов, заставляющим их бояться», — улыбнулась я. «Он добрый, хотя иногда выглядит пугающе. Та прекрасная леди, которая заразила моего малыша, тоже эльф. Он говорил. Так что истории правдивы», — фыркнула девушка. «Час от часу. Разберемся. Мы спустились по лестнице, и я толкнула дверь лаборатории со словами. «Сейчас будем заниматься Энджелом».